автомобиле, он все-таки напомнил, что никакой информации о новом Кувейте нет. Так что не надо заранее настраиваться на ужасы. Наоборот, ничего такого случиться не должно. Но на всякий случай я сонно кивал, глядя в окно. Моя четвертая планета. А второй я даже не помню. Вот ведь как получилось. Может быть, написать письмо капитану Клязьма? Узнать, где я побывал? Жалко, что мне не стать фагом. помогать им тоже интересно, но это все таки не то постарайтесь выспаться советовал рамон хотя бы немного в десять утра за вами заедет стась и доставит в космопорт а кто поведет корабль спросил я не стась у него другое задание помолчав ответил рамон и не я неважно ребята любой из фагов справится с этой миссией я знаю, но все- таки лучше когда рядом твой друг правда Рамон пожал плечами. «Узнаю теорию Стася. Понимаешь ли, Тикери, личные отношения — это палка о двух концах. Конечно, люди не роботы, чтобы не испытывать эмоций, приязни, дружелюбия или наоборот. Но если бы ты знал, сколько бед человечества было связано именно с этими личными отношениями... «Как же так?» — спросил я. «Первый звездоплаватель — Сон Хай — перекор в судьбе вернулся на землю, потому что тосковал по своей любимой а пилот могилана сумел посадить аварийный корабль потому что на нем была его семья но ну, а ты приводишь лишь положительные примеры тиккерей из учебника этики для пятого класса верно наверное засмеялся я кажется да и Ра разумеется ты прав размеренно будто гвозди выколачивай заговорил Ромон в обыденной человеческой жизни дружба любовь нежность все то что мы вкладываем в понятие положительных личных отношений очень важны но все-таки все имеет две стороны простой пример если бы твой при... после простой пример читаю дальше если бы твой приятель россии относился к тебе более дружески, Он бросился бы к тебе на помощь. Он же не знал, как надо спасать провалившихся под лед. Вставил я, защищая Россию. Верно». И вы могли погибнуть оба. Об этом я и говорю. В обычной жизни, безопасной, благоустроенной, чем добрее люди относятся друг к другу, тем лучше. Пусть даже человек рискует собой, бросаясь спасать тонущего ребенка, или страдает из-за неприятностей, случившихся с его другом. Это не страшно. Это на пользу обществу. Но для некоторых профессий Рамон не договорил. Вот представьте, Кирилл, ты попал в беду на новом кувейте. Тебе грозит смертельная опасность. опасность например тебя распознали как нашего агента и решили публично казнить. В толпе стоит стась. он может попытаться тебя спасти. шансов практически нет несмотря на все способности фага. а у стася важнейшая информация, которую надо передать императору что произойдет Стась не предаст империю сказал я. он не будет вмешиваться. он потом попереживает и все. Как-то мне стало не по себе от такой картинки. Будто я и впрямь стою на огромной площади в Аграбаде, на грубо сколочном деревянном помосте, как в фильмах про старин... Две строчки э, вверх. Он потом попереживает, и все. После этого читаю дальше. как то мне стало не по себе от такой картинки будто я и впрямь стою на огромной площади в агробаде на грубо сколочм деревянном помосте как в фильмах про старину стою со связанными за спиной руками голый по пояс а здоровенный палач с топором на изготовку кивает закрытой колпаком головой на потемневшую изрубленную колоду мол ложись подставляй шею а в толпе все возбужденные Привстают на цыпочки, глазеют на меня, и только один человек, Стась, не улыбается и не радуется происходящему. «Допустим, — сказал Рамон, — Стась — опытный и хороший факт. Он знает, что целое важнее частного. Он не вмешивается, вернется на Авалон, и что потом с ним будет, как ты думаешь, Тиккерей, как долго он будет страдать, какой из него в дальнейшем работник. Я молчал. Я впрямь не знал, какой из Стася будет работник, если меня убьют у него на глазах, а не он сможет вмешаться. Может, ничего особенного и не случится. Да наша соседка, тетя Надя, за один вечер мне сказала больше ласковых слов, чем Стась за целый месяц. Но Рамон Мое молчание понял по-своему, вот в этом и есть сложность нашей работы тикерей. То, что тебе дорого, должно быть либо далеко и в безопасности,